Посол Севера Ариам был ярлом у конунга Биора, правителя Элесама, самого северного королевства континента. От просвещенных земель империи их отделяла полоска баронств, три северных королевства и горы Аммел. Элесам представлял собой длинную полосу берега у отрогов гор, изрешеченную обилием фьордов. Имперцы считали его страну дикой. Жители Кимбера, Арана Ар и Герики находили его соплеменников чересчур шумными. Сами или самцы воспринимали себя воинами. Остальное неважно, Главное — быть достойным славы своих богов. Ариам знал, что за границами королевства все считают их богов выдумкой, ведь они никогда не ходили по земле, как боги имперцев. Более того, те северяне, что бежали от голода и льда из Элесама и основали Киммар, отказались от своих богов, начав почитать что-то среднее между старой религией и богами гордых имперцев. Также они начали говорить на презренные речи имперцев. Это послужило разладу между теми, кто сбежал через горы Амел, и теми, кто остался выживать. С тех пор прошло более тысячи лет. Все обиды давно забыты, хотя тёплых чувств у жителей Элисама к новым королевствам не было. Была торговля и дипломатия. Именно такова была сейчас роль Ариама в Кимбере, центральном из королевств Севера. Он был послом Элисама при дворе короля Элима. Этот вождь Кимбера взошёл на престол только три года назад, но проявил себя мудрым правителем. Отношения с соседними странами были укреплены, территориальные споры решены, торговля процветала. По мнению Ариама, три северных королевства, соседи могущественной империи, были сейчас на пике процветания. И заслуга Элима, как и его отца Эрлоя, была в этом велика. Поэтому конунг Биор дал Ариаму широкие полномочия и отправил в Кимбер для заключения союза. Теперь, сидя во внутреннем садике дворца в Ранере, столице Кимбера, и попивая охлаждённое пиво, посол ждал короля Элима. Двери, ведущие в садик, распахнулись, и вошёл король. Мужчина лет двадцати пяти, с обритой начисто головой, точёными чертами лица и чёрными, густыми, почти сросшимися в одну линию бровями. Крепкого телосложения Элим прославился не только как правитель, но и как воин. Свита короля была небольшой, только два солдата и один писарь, которых король жестом отправил в сторону, направившись сразу к Ариаму. «Здоровье, кононгу Биору и послу его!» Отбросив церемонии, король сжал предплечье посла в воинском приветствии. Ариам ответил пожатием и почувствовал под простой рубахой короля остальные мышцы. «Воистину, король Кимбера нравился послу все больше». Он ответил также на имперском. «Здравия королю Элиму». Король рассмеялся громко и открыто, слегка запрокинув голову назад. «Рад видеть посла Элисама. Признаться, я бы послал на неделе кого-то к вам, если бы не приехал ты, друг». Общение было неформальным, как принято на родине у Ариама. Похоже, Конунг не подозревал, что дверь открыта, и Кимберсам ищет союза со своим северным соседом. По крайней мере, Элиму точно что-то нужно от них. Король сел за столик рядом с послом и налил себе пиво из кувшина. «Я бы хотел обсудить с конунгом Биором союз против нашего естественного врага», продолжил Элим. Ариам нахмурился. «Неужели король задумал войну с Араном или Герикой? Тогда Эли сам не станет помогать ни одной из сторон, но хорошо сможет нажиться на торговле с обоими противниками». «О, и прежде чем ты начал гадать, скажу прямо, с Империей!» Ариан поперхнулся пивом, которое снова начал было пить с одобрения короля. Война с Империей? Да он рехнулся. Империя, конечно, едва дышит, слишком много бюрократов, засилие Совета магов, но имперская армия остается лучшей. Несмотря ни на что, легионы – самые дисциплинированные войска на континенте, да еще и с поддержкой магов превращаются вовсе в непобедимую армию. Король похлопал посла по спине, будто не замечая его удивления. Ариама не зря назначили послом Элисама. Там, где почти каждый житель начал бы обвинять короля Акимбера в безумии, он лишь выдавил. «Как амбициозно!» Король, понимающий, улыбнулся. Даже чересчур. Он явно догадывался, что посол хотел сказать на самом деле. «О, не стесняйся, друг мой, назови меня безумцем, я не обижусь». «Мы с отцом, прибудет он во славе, давно думали об этой войне». «Именно отец посеял для нее семена десять лет назад». «Ты слышал о пророке Эмбера?» Ариан покачал головой. Об этом много судачили в последние годы. Все считали капризом короля Эрлоя, что он приблизил ко двору нищего безумца и назвал его пророком Эмбера, вещающего волю Одина. Это было странно, но мало ли причуд может быть у короля». К тому же жители Эллисама к Вере Водина относились с большим недоверием. «Так вот, пророк Эмбера на самом деле был пророком. От него мы узнали множество интереснейших вещей, и теперь мы можем сокрушить империю. Именно для этого я заключил союз с Араном и Герикой. А теперь надеюсь заручиться и вашей поддержкой». «Аран и Герика согласились напасть на империю?» Ариам нахмурился. Это было странно. Вряд ли обоих королей поразило то же безумие, что и короля Элима. Значит, были основания считать успех в войне с Империей возможным. Да, согласились. После того, как я им показал наши козыри. Позволю начать издалека. По совету пророка Эмбера мы нашли залежи Минихауса. До этого считалось, что единственное месторождение вблизи гор ужаса Но пророк подсказал нам, что залежи семени хаоса обязаны быть всюду, где были самые ожесточенные битвы богов империи между собой. А по легенде, именно тут, в отрогах гор Амел, убийца богов уничтожил свою вторую жертву, бога Илаима. Мы начали искать. Сначала поиски были неплодотворны, но пророк Эмбера и тут помог нам, подсказав, как добывают камень в копьях отчаяния. Мы нашли месторождение семени хаоса. Не скрою, за последний год оно почти иссякло, но за это время мы успели собрать около 200 зерен и все пустить в дело. Поначалу у наших магов мало что получалось, но потом мы начали делать магов из детей и подростков. Они благодаря своей любознательности лучше обучаются магии. Так, 10 моих товарищей по детским играм стали первыми магами Севера. Король помрачнел. Сейчас, правда, в живых остались только четверо. Первые этапы овладения магией бывают опасны для тех, кто слишком любопытен. Король немного помолчал. Зато теперь у нас есть более 150 магов, не уступающих имперским. Но в империи магов все равно больше, около двух тысяч, если я не ошибаюсь. Ты прав, мой друг. Но не все из них готовы воевать. «К тому же, это не единственный наш козырь. Позволь тебе показать кое-что». Король Элим встал и стремительно пошел к дверям, ведущим из садика. Спешно отодвинув стакан с недопитым пивом, Ариам последовал за королем Кимбера. Они вошли в один из внутренних дворов дворца. Двор был превращен в тренировочную площадку, где занимались несколько магов. Судя по тому, что они метали камешки в мишени, кинетики». Кивнув им, король протянул руку. Один из стражников протянул ему арбалет. «Похоже, для Ариама подготовили целое представление». Скинув арбалет к плечу, король без предупреждения навел арбалет на одного из магов и выстрелил. Болт, не долетев метра до мага, застыл в воздухе. Мак небрежно взял арбалетный болт и своей силой направил его в мишень. Попадание было точным. «Это один из моих старых друзей, Кадм», — сказал король Лим. Он благородно продемонстрировал нам, почему магов обычно так сложно убить. Но мы нашли решение. Я не буду целиться в Кадма. Он мне слишком дорог, как собутыльник и действующий маг. Но Кадм будет стараться отклонить болт. Король взял новый арбалет, уже заряженный, и выстрелил, целясь чуть выше плеча мага. Болт снова застыл, потом упал на землю. «Новый арбалет. На этот раз болт пролетел в опасной близости от плеча мага». Ариам удивленно приподнял бровь. «Ах да, это куда эффективнее, когда мы просим отклонять болты магов из других стран, как мы делали для Араны и герики. Ты же можешь решить, что это просто подготовленное представление. Но с тобой нет мага, которому ты бы доверял, так что просто поверь, это не так. Последний болт невозможно отклонить с помощью магии». О, не напрягайся. Технологию создания этих болтов мы держим в секрете. Ее не знают ни в Аране, ни в Герике. Не узнает и Элисам. Это не обсуждается. Но мы сможем поставить вам десяток таких болтов для нейтрализации магов Империи в случае, если вы согласитесь на союз с Кимбером и наш план действий. Какой план? От Элисама нужна будет торговая блокада Империи. Многие товары в Империю приходят с юга, из Арима. Вы должны будете провести свой флот на юг, мимо Восточного мыса и напасть на корабли Империи. Корабли стран из Арима лучше не топить, а грабить. Когда же торговля Империи с Южным континентом будет расстроена, вы сможете спокойно атаковать все побережье. Я думаю, взоры легионов к тому моменту будут уже надежно прикованы к северу». Это наша забота с королевствами Геррика и Аран. Это интересное предложение. Мы обдумаем его с конунгом Биором. Боюсь, думать уже немного поздно. Война началась неделю назад. Ариам от удивления открыл рот. Не удивляйся, мой друг. Король снова рассмеялся. Союз с Герикой и Араном мы заключили почти месяц назад и скоординировали действия. Большая часть баронств примкнула к нам после того, как им пообещали сохранение привилегий и возможность разграбить часть северных провинций. Наши войска уже взяли кольцо Ираны и двинулись на юг, уничтожив по пути полную манипулу силами неполной тысячи человек. Ариам не смог сдержать удивления и резко вздохнул. «Да, многим покажется, что, имея перевес вдвое в войсках, это несложно». Но обычно манипула с магами за счет выучки и дисциплины била даже две 3 тысячи солдат противника. Уничтожить манипулу силами всего вдвое превосходящими имперцев было сложно. Потом решил уточнить, уничтожили или заставили отступить. Король усмехнулся. «Очень недобро. Отступили меньше двух сотен человек. При этом в моем корпусе магов не было». Мы использовали только те болты, которые я показал, чтобы уничтожить магов Империи. И еще одну штучку, которую подсказал нам также пророк Эмбера». Король Элим картинно взмахнул рукой, и два дюжик солдата внесли во двор маленькую пушку. У нее был простой лафет из дерева. Лафет был выполнен так, чтобы пушка располагалась немного под углом к линии горизонта. Судя по всему, клиньев для наводки орудия предусмотрено не было. Что-то в ней было странным. Пушки из бронзы делали все страны. Это были большие орудия, называемые «василисками». Сделать их меньше и мобильнее было сложно. Бронзовые орудия становились слишком хрупкими. В основном «василиски» использовали при осадах крепостей. Для защиты крепостей в империи отливали стальные гарпии, небольшие короткие пушки с низкой точностью огня. В остальных странах повторить гарпи не получалось, так как не хватало мастерства в отливке стали, орудия выходили слишком хрупкие и взрывались от пары выстрелов. Пушку, которую занесли во двор, было сложно назвать пушкой. Ариам удивленно обошел ее кругом. Задняя часть была бронзовой. Сама пушка. Ариам поднял брови от удивления. Она была кожаной и просто стянута металлическими полосами, как бочка. Сзади раздался смех короля Лима. Похоже, ты догадался, мой друг. Они из нескольких слоёв кожи, склеенные между собой, залитых с одной стороны бронзой и окованных стальными полосками. Как ты мог видеть, мой друг, они очень лёгкие. Пара солдат может легко поставить их перед строем и выстрелить в плотный строй врага. Но ведь они не прочные. Ну и с ними. Главное, выдерживают один выстрел. Больше мы от них и не ждём. Король махнул рукой, и один из солдат, принёсших пушку, взял фитиль из крепления на корпусе орудия и поднёс к пальнику. Грохнул выстрел. Из пушки вылетело что-то мелкое, брызнув на стену. Когда пыли пороховой дым рассеялись, Ариан подошёл к стене, куда было направлено дуло орудия, и осмотрел её. Всю стену украшали сколы, в которых застряли маленькие кусочки металла вроде тех, что используют кинетики. Когда мы стреляем ядрами, эти пушки чаще разрывают при первом же выстреле. К тому же такие заряды эффективнее против плотного строя пехоты. Из отчетов мне известно, что одна такая крошка уничтожила почти весь кулак из 50 рыцарей. Король резко хохотнул. Их даже не спасла хваленая литая броня. Ариам задумчиво погладил стену. Задумка была проста, но до сих пор никто о таком не думал. У короля Элима были все основания считать себя гением. Такие пушки много е изменят в сражениях ближайших лет. У меня есть полномочия заключить союз, но не объявлять войну. Однако я прямо сейчас отправляюсь к Конунгу Биору и сделаю все, чтобы он принял ваше предложение в ваше величество. К чему вдруг такой официоз, мой друг? К тому же ты еще не допил свое пиво.